Его отец не робел перед императором, он перед королем. В жизни ему не всегда удавалось удовлетворить свою жажду триумфов и желание потрясать, зато в театре он мог вознаградить себя и дать волю своей фантазии. Французский народ разделял чувство дюма. Он тоже не посовал перед королями, он сверг одну монархию в 1789 году. Другую в 1830-м. Народу нравилось, когда ему рассказывали о злодеяниях королей. Всякая власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Мысль о том, что мужчина или женщина, обладающие слишком большой властью, неизбежно обречены на моральное падение, была очень близка романтикам. Виктор Юго, как и Дюма, знатных дам в Лукреции Борджиа и Марии Тюдор. Преступница Маргарита Бургундская пытается оправдать свои гнусные злодеяния соблазнами власти. «Я не слышала, — говорит она, — от людей, меня окружающих, ни одного слова, которое напомнило бы мне о добродетели. Придворные улыбаются мне, они твердят» что я прекрасна, что весь мир у моих ног, что я могу разрушить его ради минутного наслаждения. Что касается Буридана, то это типичный авантюрист. Он приехал, чтобы покорить Париж, и ради этого готов на все. Он подчеркнуто рыцарствен. Маргарита, я буду говорить с тобой стоя и с непокрытой головой, потому что ты королева и потому что ты женщина. Он выражается слишком высокопарно, ему недостает сдержанности героев Стендаля, хотя он также циничен. Он не останавливается перед преступлением. Этот образ предвещает появление тех заговорщиков Второй Империи, которые Юго пригвоздит к позорному столбу в своем возмездии. В Нельской башне... Нет правдивого изображения человеческих страстей или исторической эпохи. Нельская башня — это не драма, не трагедия, и Дюма — это не Растини, и не Шекспир. Нельская башня — это мелодрама, мелодрама чистейшей воды. То есть пьеса, сюжет которой построен на игре случайностей, в которой самые невероятные совпадения поддерживают интерес публики и разрешают все проблемы в тот самый момент, когда пьеса, кажется, зашла в тупик. Но разве мелодраму? Несмотря на все ее крайности, не следует считать одними из жанров искусства хотя бы и второстепенным. Ведь цель искусства — Не в подражании действительности, а в преобразовании или даже в искажении ее с тем, чтобы вызвать у публики определенные эмоции, те самые, которые она и желает испытать. Однако зритель 1832 года сильно отличался от зрителя 1782 года. Кого называли тогда публикой бульваров? Обитателей пригородов? Которым был обязан своим процветанием Порт-Сен-Мартен. Эту публику мало интересовал анализ чувств, ибо он требует досуга и праздной жизни, привилегий придворных и завсегдатой в салонов. Об успехе, выпавшем на долю такого драматурга, как Пиксера -э Кур, и таких мелодрам, как трактир Адре, мечтали многие писатели. Романтическая драма в конечном счете не что иное, как мелодрама, облагороженная стихотворной формой. Писатели, образованные Гюго, Виньи, не желали этого признавать. Они даже колебались, хотя и не слишком долго, прежде чем решились отдать свои пьесы театру Порт-Сен-Мартен. Самоучка Дюма был не столь разборчив. «Мои пьесы, — говорил он в самом начале своей карьеры, — сыграют гораздо лучше на бульварах чем во французском театре. Совершенно справедливое мнение, сослужившее службу не только ему, но и театру, так как мадемуазель Марс и ее школа навязали комедию францесс условности еще более жесткие, чем те, что господствовали на бульварах. Правда, затем наступило и такое время, когда бульвары, в свою очередь, стали переживать период упадка, когда Рашель вдохнула новую жизнь в